Глава третья, или как выбрать сильнейшую версию себя. Часть четвертая. Тем временем система ожила, выдавая сакраментальное. Внимание, внешнее воздействие веры, напряженность 200 РВ. Мощные артефакты выдают ученым в зазеркалье. Похоже, мое отражение далеко не последний человек, раз так тратятся ради его защиты. Внимание! Активирован режим DND. Карта персонажа создана на основе характеристик становления. Вы атаковали противника. Активирован режим боя. Неожиданная атака. Во время данного хода вы дважды кидаете кубик. Большее значение применяется как основное. Внимание. Параметр удачи сверхлимитов. Во время каждого хода вы дважды кидаете кубик. Большее значение применяется как основное. Проверка попадания. Я мысленно выматерился. Враг буквально в десятке шагов от меня, чтобы промазать, нужно постараться. Однако у игровой системы своя логика, поэтому мое отражение и активировало подобный артефакт. Бросок 1, 13. Бросок 2, 17. Лучший результат 17, вы попали. Проверка пробития брони. Мля, какой брони? Мы даже у защиты установления не активировали. Кстати, стоит это сделать. Не знаю, поможет или нет, но лучше перестраховаться. Бросок 1, 7. Бросок 2, 3. Лучший результат 7, нет пробития. Внимание, в рамках данного хода у вас осталось... «Один метр движения — одно действие, возможность общения без ограничения». И стоило последнему сообщению появиться в поле моего зрения, как я тут же рухнул на маслянистую траву. Что самое обидное, один метр движения обнулился. Мои пули ударили в отражение, но скользнули по плечу и, не причинив вреда, пролетели дальше. А я замер, не спеша тратить единственное действие — Без этого противник не сможет перейти к своей части хода. «Сергей, Джин, исполни мое желание, умри, будь так добр», — решил я воспользоваться даром проклятием, полученным в момент прихода веры. «Вот только мой противник умирать не захотел. Похоже, он, как и я, не развивал данные способности. Либо система посчитала, что атаку за этот бой я уже потратил, и это не более чем словам. Жаль». Я экстренно стал вспоминать правила игры, которые могли мне пригодиться. Параметры удачи мне уже обрисовали, а все остальные статы у меня нулевые. Ничего не прибавляется и не вычитается. Хотя бы с этой стороны без математики обойдемся. Хотя нет, мой иммунитет к воплощениям дает мне иммунитет к магическому урону. Противник имеет аналогичный мне уровень становления и навряд ли потратил все на удачу, так что он сильнее, больше защита, живучесть и прибавка к урону. Значит, защита у него выше восьми, здоровье выше 31, одного, а вот урон без оружия, как и у меня, в районе трех или ненамного выше. Вот только у меня имеется оружие плюс восемь к урону, а у оппонента нет. Все шансы на моей стороне, пусть и порезали характеристики, гады и я решил потратить действие. Поднялся на ноги. Стоило закончить, как я замер статуей. Противник начал действовать, короткий забег ко мне, сокративший расстояние между нами вдвое, а затем он применил на себя какое-то заклинание. Отражение хоть и являлось моей копией, но развивалось оно в других направлениях, игровых. На этом ход противника закончился, и он замер. — Внимание! В рамках данного хода у вас осталось два метра движения, одно действие, одна атака, возможность общения без ограничения. — Думаешь, тебе все это поможет? — я кивнул на висящую в воздухе игральную кость. — Я знаю, как ты действуешь и думаешь. У меня есть все шансы тебя переиграть несуществующий. Отражение улыбнулось без страха тем оскалам, которым я обычно любил бесить начальство. Меня аж передернуло. Первым я потратил действие и, как собирался ранее, призвал игровой доспех из становления. Параметры защиты тут же выросли на плюс три до одиннадцати единиц. Затем я вновь вскинул револьвер и выстрелил. «Проверка попадания. Бросок первый — два. Бросок второй — одиннадцать. Лучший результат — одиннадцать. Вы промазали». В тот же момент пули вырвались из дула нагана и устремились к противнику. Нити краски со всех сторон сплелись в крошечные размером с ладонь натюрморт и разнесли в месиво пару апельсинов, нарисованных несколькими грубыми мазками, и гранат, больше похожий на след от кружки. А затем остатки натюрморта распались, и на пол упали несколько капель краски. Явно результат заклинания отражения. У меня оставалось только движение, и я всерьез задумался — Противник преодолел больше двух метров, отведенных для меня явно эффект статов, он не атакует магией издалека, наверняка в курсе про мой иммунитет. Он в самом деле знает все мои козыри, И если приблизиться, то по законам D&D я либо вообще не смогу применять огнестрельное оружие, либо из двух значений бросков будет выбираться минимальное, поэтому я решил максимально увеличить дистанцию. Противник, наоборот, сократил до меня расстояние, остановившись буквально в шаге, активировал еще одно заклинание, окутавшее его светло-зеленой аурой. Хорошие способности. Не сдержал я желания поболтать, благо в пошаговой войне на это имелось время. Если не секрет, то откуда? Внимание, в рамках данного хода у вас осталось два метра движения, одно действие, одна атака, возможность общения без ограничения. «Если ты меня поглотишь, то получишь все мои знания, а если проиграешь, то это будет неважно. Так стоит ли сотрясать воздух?» — сосредоточенно бросила отражение. «Твоя воля!» — я вновь выстрелил. «Проверка попадания. Бросок первый — семь. Бросок второй — пятнадцать. Лучший результат — пятнадцать. Вы попали». Проверка пробития брони. Бросок первый – 11, бросок второй – 3. Лучший результат – 11, пробитие. Проверка количества нанесенного урона. Бросок первый – 6, бросок второй – 14. Нанесенный урон – 14 плюс 8, 22 единицы. Пули вырвались с грохотом и ударили противника прямо в живот, оставив два четких отверстия, вокруг которых одежда начала быстро олеть. Отлично еще один или два подобных выстрела и этот экшен закончится вот только микликование оказался омрачен тем что зеленоватая аура противника стала затухать словно впитываясь в рану и та начала затягиваться буквально на глазах отложенное заклинание лечения ладно в этот раз действие я потратил на то чтобы перезарядить револьвер движение чтобы разорвать дистанцию еще на два шага Опасно приблизившись к краю летающего острова, и что самое неприятное, дно бездны под островом было не прорисовано, лишь бесконечность теряющаяся в и дымке холста. Ход противника ознаменовался приближением ко мне. Вот только отражение не атаковало, как я рассчитывал, а коснулось зеркальцем моего наруча. Я тут же припомнил это заклинание DND копирование. И судя по тому, как едва уловимо изменился наруч противника, он получил все данные из моего наруча, а вместе с ним, когда отражение атаковало, мир дрогнул, краски потекли и смешались, перенося нас в новую картину». Внимание! В рамках данного хода у вас осталось два метра движения, одно действие, одна атака, возможность общения без ограничения. Серое, кипящее от бурунов и волн моря во время шторма. Такое чувство, словно на лист вылили грязную воду после мытья кисточек. Меня захлестнуло волной и чуть не унесло на чернильное дно. Сразу минус два экспи. Однако я не только сумел вынырнуть но и нашел в себе силы вдохнуть пропахший растворителем воздух. Вот только на этом я и замер. Мои метры движения и действия на этот ход закончились. Я сумел приметить противника, который оказался все так же вплотную. Вот только внутри лодки с водянистыми контурами. Хитер-гад сумел выбрать из десятка заготовок наиболее эффективное. За мной осталась атака. Револьвер я так и не выпустил, Но стрелял я из, мягко говоря, неудобного положения. Поэтому система игры выдала проверка попадания. Действие совершается с помехой. Во время данного хода вы дважды кидаете кубик. Меньшее значение применяется как основное. Конфликт с параметром удача. Исправление конфликта. Совершается один бросок. Бросок 14. Вы попали. Проверка пробития брони. Бросок 8. Нет пробития. Нехорошо. Это очевидно по улыбке отражения. Своим действием он активировал наруч щит и, присев на край лодки, ударил по мне. В этот раз что-то пошло не по плану. Сине-черная волна перетряхнула лодку, и отражение пошатнулось. Удар щита скользнул среди волн, плеснув водой, но так и не задев меня. Момент появления подвижности я ожидал, а потому сразу рванул вперед, и на чистой силе воли... Чувствуя, как тело коченеет от ледяной и неестественно тягучей воды, все же сумел ухватиться за борт лодки. Более того, рывком я показался над краем и замер, наполовину в лодке, наполовину барахтаясь в морской пучине. — Хорошо держишься. Даже жаль, что ты умрешь. За твоими приключениями было интересно наблюдать. Отражение вздохнуло. Удар щитом в этот раз был точен и пришелся мне в плечо. Меня пошатнуло, но броню атака не пробила, однако показатель урона неумолимо показал минус 8 XP, А система выдала проверку удержания на борту через ловкость. Бросок 18, модификатор ловкости 0, показатель 18 плюс 0, равно 18. Вы удерживаетесь на борту. Зеркальное я недовольно цокнула языком, а затем перешло к действию, новая активация наруча, и мир дрогнул. Вот тут я едва сдержался, чтобы не заорать от боли. То, что раньше было бушующей в неистовстве водой, теперь превратилось в кипящую, бурлящую и плюющуюся фонтанами пламени лаву. На удивление, хорошо прорисованную, можно было даже различить разделение потоков и темные вкрапления от более холодных мест. Мне несказанно повезло, что я успел закинуть себя в лодку буквально в миг трансформации, хотя теперь это была не лодка, а раскаленный островок из камня, вот только меня это не спасло от сообщения. Минус пять экспи, малая травма ног, плюс потрачено действие и перемещение. Вокруг вырисовывались громадные базальтовые стены, выглядящие, словно сухую краску растерли пальцем скалы в сотни метров высотой и с ответственными поверхностями. Жар такой, что я не только согрелся, и одежда на мне высохла, но уже успел выступить пот, а ботинки на ногах самым наглым образом стали плавиться. Жерло вулкана, над которым раскинулось звездное небо. — Зря ты так! — недовольно процедил я в сторону замершего неподвижное отражения и не пожалел пуль на следующие два выстрела. Действие совершается с помехой. Малое расстояние для дальнобойного оружия. Во время данного хода вы дважды кидаете кубик. Меньшее значение применяется как основное. Конфликт с параметром удачи. Исправление конфликта. Совершается один бросок. Бросок 17. Вы попали. Проверка пробития брони. Бросок 15. Пробитие. Проверка количества нанесенного урона. Бросок 20. Нанесенный урон 20 умножить на 1,5, критический успех, плюс 8, равно 38 единиц. Выстрел практически в упор разворотил щеку отражению, выбив часть зубов и повредив челюсть, так что кожа и мясо свисали отвратительными лохмотьями. Но что удивительно, всего этого не хватило, чтобы убить противника. «Да сколько же у него здоровья! У меня самого осталось лишь четырнадцать единиц!» Ход перешел противнику, и он не стал атаковать. Вернее, мне так показалось, так как отражение не двигалось. Но затем я увидел, что губы противника шевелятся, и руки его движутся в замысловатом ритуале, результат которого мне стал очевиден секунду спустя. Огромный булыжник влетел в жерло вулкана и ударил в магму в нескольких шагах от нас, а затем еще и еще. Безумец вызвал метеоритный дождь, явно желая похоронить нас обоих. А система спамила сообщениями. Проверка удержания через ловкость, проверка удержания через ловкость, проверка удержания через ловкость. Я чувствовал себя тряпочкой во время шторма наш островок мотала и каждое движение отдавалось болью от перегрузок волна за волной нахлестывали на нас изменения направления и скорости подобно миксеру перекручивали нутро но я держался держался на чистой злости я не мог допустить чтоб меня так нагло убили в какой то момент очередность хода перешла ко мне и уже я активировал функционал наруча, выбрав новую локацию все замерло Как известно, кроме привычных картин вроде пейзажей, исторической и мифологической, жанровой, интерьерной и религиозной живописи, имеются и оригинальные картины, например, произведения Босха или Сальвадора Дали, или других абстракционистов и сюрреалистов, где просто непонятно, что происходит. Так вот, сейчас мы оказались в сюрреалистичном пространстве, какие-то кубы, треугольники, круги, что-то пересекается, что-то куда-то течет, и все это выполнено в грубом штрихованном стиле, так что даже не всегда удавалось понять, где заканчивается одна проекция и начинается другое. И все без привязки к верху и низу, без перспективы, и от одного вида становится дурно. Без лишних слов я поднял револьвер и ударил рукоятью, дабы помеха от ближнего боя в отношении стрельбы не помешала атаке. Проверка попадания. Бросок первый, один. Бросок второй, шестнадцать. Лучший результат, шестнадцать. Вы попали. Проверка пробития брони. Бросок первый, тринадцать. Бросок второй, семнадцать. Лучший результат, семнадцать. Пробитие. Проверка количества нанесенного урона. Бросок первый один, бросок второй два, нанесенный урон два плюс восемь равно десять единиц. Удар четко висок. Отражение попытался прикрыться цифровым щитом, но он бесконечно опаздывал. От удара череп хрустнул, противник дернулся и принялся, наверное, оседать. В мире без четкого вектора гравитации определить это затруднительно. С достоинством и тишиной. Лишь в глазах его я прочел мольбу — не трогать семью. Поздравляю! Вами получен новый 199 уровень. Теперь я понимаю, почему глагол так спешил с выдвижением и не дал мне толком экипироваться. Если бы отражение обновилось после этого момента, то бой бы вышел на порядок сложнее, не говоря о возрастании шанса попасть в ловушку. Вместе с победой игровые условности спали? И теперь у меня не было ограничений в действии и передвижении. В первую очередь я извлек фляжку со священным вином, дабы залечить ушибы и ожоги прошедшей битвы. Во-вторых, подошел к поверженному врагу и, насколько это возможно, присел на колено. Достойный противник, тот, кем я мог гордиться, и сожалеть, что мне пришлось вступить в этот бой. Возможно, отражение было лучшей версией меня. Я коснулся тела, и то начало впитываться в меня. Режущая боль растекалась по жилам, словно множество мелких зеркальных осколков копошатся под кожей, расходясь по всему организму. А вместе с болью пришли и воспоминания о жизни, отражения в зазеркалье, все его знания о разработке зеркальных маяков, о жизни с Машей, о воспитании дочек, обо всем. И только тут до меня стало доходить, что, вероятно, меня вытащили на разведку не просто так. Они знали, кем является мое отражение в этом мире и воспользовались мною, дабы получить его знания. Очередная манипуляция. Команда наручу и пространственный карман голой картины схлопнулся, оставив меня с чувством потери и отстраненности сидеть на полу кабинета. — Папа, папа! — в комнату вбежала Аня. — Куда ты пропал? Пошли! Там тебя ждут! — пошли, дорогая! — Я потрепал девчушку по голове, запоздало, понимая, что жест принадлежит не мне, а отцу девочки. Более того, моя речь на инверсированном языке лилась ровно и четко. Я улыбался девочке, тяжело шагая. Маленькое чудо. Теперь я знал, что в Зазеркалье рождение ребенка по воле матери отражение, а не из оригинала — редкость. Женщины отражения обновляются, и беременность исчезает. А пока реальная Маша была мертва, ее отражение жило полной жизнью. И так появились Аня с малышкой Юлей. Глагол встречал меня настороженным взглядом, готовый в любой момент обрушить на меня либо выстрел из игольника, либо обещание. Но я лишь качнул головой, обозначая, что все в порядке, и я — это я». Напарник не расслабился, но чаю отпил. — Аня, попрощайся с моим коллегой. Мне сейчас позвонили и вновь вызвали на работу. — Опять? Девочка скрестила на груди руки и смешно надула щеки. — Ты же знаешь, что это важно. Анюта нехотя кивнула, потому уже на выходе из кухни я добавил. И передай маме, чтобы не ждала к ужину. Мы надолго. — Ладно. Расстроенный выдох перешел в булькающий хрип и сипение. — Я рывком обернулся и успел увидеть, как на пол оседает девочка с распоротым горлом, а над ней с окровавленным ножом стоит глагол. — Обещаю, ты замрешь на минуту! — обрушился приказ глагола, стоило мне дернуться, дабы активировать татуировку урабороса и отмотать время. Внимание! Внешнее воздействие веры. Напряженность 15 РВ. И я замер, с ненавистью глядя на напарника, И одновременно не в состоянии отвести взгляд от того, как серые глаза девочки стекленеют, кровь перестает выплескиваться из перехваченного горла, а лицо мертвенно бледнеет. Так нужно. Глагол был бесстрастен настолько, что, будь сейчас возможность, я бы перегрыз ему глотку. — Мы не можем оставлять за собой свидетелей. Ты должен это понимать. Я зарычал. Девчонка не была свидетелем, она даже не поняла, что произошло. Мы могли просто уйти. По такой логике, Семенович куда больший свидетель. А так мы лишь наследили. Это убийство, бессмысленное и беспощадное. Или «Я застыл». Это была провокация. Если бы победила отражение и хотела замаскироваться под меня — то глагол бы визуально не смог бы определить подмену. Внешность, память и даже силы могли быть у нас одинаковы. Правда, выяснится только после проверки ДНК на базе, что далеко и подразумевает пропуск потенциального врага в тыл. Либо проверить реакцию на очень сильный внешний раздражитель. «Ты урод, глагол!» «Прохрипел я, когда меня отпустило обещание напарника». Но с места не сдвинулся. «Мразь, гнида и тварь!» «Это война!» Глагол чуть расслабился. Щебет звонка, разняся по помещению, прервав зарождающийся конфликт. Мы с глаголом переглянулись. Запоздало пришел импульс от Феникса с образом Маши, подходившей к дому с укутанным младенцем в коляске. «Стало очевидно, через дверь нам не выйти, если не хотим устранять еще двоих свидетелей». «Уйдем через зеркальный маяк», — вынес я вердикт и на удивленный взгляд глагола пояснил. Поглотив отражение, я получил все его знания. Нам нужно в кабинет. Мы метнулись в соседнее помещение. Одновременно с грохотом разлетелось на осколки и щепки окно. Хугина оставлять в этом мире нельзя. Шум разрушения услышали за входной дверью, и трель звонка стала настойчивее. Послышались звуки доставаемых ключей и невнятные голоса но поздно. Для открытия портала требовались три вещи. Наруч со специальной программой, спасибо отражению, в рабочем компьютере имелась копия. Данные, где находится зеркальный маяк, для точки выхода. Не хотелось бы, чтобы нас размазало по всему зеркальному лабиринту. Глагол владел информацией о координатах хранилища изъятых артефактов. Третьим выступало обычное зеркало, достаточно большое, чтобы через него можно было пройти. Мне хватило половины минуты, чтобы произвести настройку программы. И когда входная дверь уже открывалась, мы исчезли в портале.